Глава 12 В ласточках все пошло вверх дном. К люлю приехал друг сердца Фредерик. Сварился будто снег на голову. А ведь уж как она о нем тосковала, сколько говорила о своем реке. Он не был у нее полгода. Паула, недавно поступившая в дом, Сгорала от любопытства, Люлю плакала. Полгода носа не показывал. Оказывается, сначала он довольно долго разъезжал по провинциальным городам, где у него были дела, а затем повторная военная подготовка. «Эрмина зловредное создание, как всегда, съязвила военная подготовка?» спросила она, пожимая плечами. "Это, пожалуй, я могу сказать, ах, у меня повторная подготовка». Но Сюзанне и Мадо он очень понравился, представительный мужчина, плечи широкие, вообще сложение прекрасное, походка, правда, развинченная, но ноги длинные, в общем, красавец брюнет. Да они его по статям разобрали, как лошадь, возмущалась мадемуазель, однако она и сама высказала свое мнение, лучше всего у него глаза. Да, глаза хороши, бархатные. Жаль, что он пожертвовал усами. По теперешней моде все мужчины ходят с бритыми физиономиями. А, кроме того, волосы подстрижены ежиком, ужасно дурной тон. Но тут все барышни оказались единодушны. Наоборот, это хорошо, это чудненько, а с усами у мужчин дурацкий вид. Андре ничего не сказала. У этой толстухи нет сердца. Мужчины ее не интересуют. Хозяйка взяла ее под защиту, Андре серьезной девицы. единственно серьезная из шести. Что это они так увлеклись сердечным другом Люлю? Пусть лучше добросовестно отнесутся к своим обязанностям, чтобы клиенты остались довольны. Администрация «Ласточек» всегда делала все, что полагается, когда девицу навещал ее друг. Проявляла в таких случаях не только деликатность, но даже щедрость. В распоряжении голубков предоставляли целую ночь. Так-то, но нельзя же, чтобы из-за этого страдало дело. Дело — это дело. Дело на первом месте. Прежде всего, заработай себе на пропитание. У мадемуазель была на этот счет своя точка зрения. Но она постереглась ее высказать. Она лично полагала, что люди делятся на две категории. Вьючные животные — Как вот эти девки, словом, обыкновенные твари, такие должны работать за ту охапку сена, которую им бросают в кормушку, а вторая категория — избранные создания, которым должно все даваться в жизни, все решительно. За изысканность их чувств, за утонченность. О, разумеется, в ласточках таких нет. Мадемуазель презрительно фыркнула и погрузилась в свою книжку, произведение исключительно интересное, новинка, взятой в библиотеке, в которую она недавно записалась. Фредерик был очень прилично молодой человек. Подумайте только, в 26 лет уже достиг неплохого положения. Его боялись, потому что он, как говорили, был скор на расправу. В прошлом году Фредерик здорово отделал в Тулузе какого-то дурачка, вздумавшего отбить у него одну из его любовниц. Это стало известно в «Ласточках». А посмотрите, как он одет. Тонкое сукно, ботиночки, самые что ни на есть дорогие, шелковые рубашки. Сразу видно, что человек умеет устраивать свои дела. А Кроме того, Фредерик и с людьми умеет обходиться. Он, например, пригласил супругов в тавернье, в ресторан. Конечно, без люлю это не принято. В небольшой ресторанчик около центрального рынка уж там кухня отменная. Если Фредерик в женщинах понимает толк не меньше, чем в гастрономии, то неудивительно, что у него карманы набиты золотом. Он даже сделал Жюлю Тавернье подарок — эмалевый портсигар с головкой хорошенькой курильщицы, пускающей в воздух колечки дыма. В оценке подарка все были единодушны. чудесные вещицы. Фредерик привез ее из того города, куда ездят лечиться на воды. Экс-Лебен или что-то в этом роде. Ах, если б в ласточках у всех барышень были такие замечательные дружки. Госпожа Таверинде все это изложила господину Пьеру в тот вечер. А как Фредерик расплачивается по счетам? Не придирается и за все наличными. Правда, надо сказать, что... Люлю зарабатывает прекрасно. Это не очень заметно. Армина, несомненно, пользуется большим успехом. Люлю меньше увлекает клиентов, но зато с ней надежнее. И за неделю она выколачивает почти такую же сумму, как и Эрмина. Удивительно, как это у нее получается. В тот вечер господином Пьером овладела рассеянность. Явно было, что он слушает и ничего не слышит. Казалось, его интересует только одно — большой витраж, которому заведение и было обязано своим названием. Он украшал с собой окно в баре, выходившее на улицу. Уж кажется, господин Пьер хорошо изучил эти стекла за многие годы. А все равно в тот вечер витраж был необычайно красив, вероятно, благодаря солнцу, заливавшему его весь день с тех пор, как снесли дом, что стоял напротив заведения. Большой многоцветный витраж в светлых тонах, широкий пейзаж и в углу две человеческие фигуры. Из какой легенды или из какой исторической действительности взяты были два эти персонажа? Вот о чем можно было думать без конца. Молодой рыцарь в диковинных доспехах снял с головы шлем и держит его в руке. Прекрасные белокурые волосы, обрамляющие его юное лицо, светятся на солнце, Рыцарь беседует со средневековой пастушкой. Потупив взор, она стоит, окруженная овечками, растерянно прижимая к груди веретено. Очевидно, встреча неожиданная. Фигуры отнесены в угол и занимает мало места. Витраж изображает широкую равнину. На первом ее плане тростник, а вдали Нивы — деревушка и ветряная мельница. Бегущая оттуда речка, вероятно, протекает совсем близко от зрителей межзарослей тростника. В общем, ничего необыкновенного. Но вот что придавало своеобразие этому витражу. Ласточки. Ласточки летели с неба к речке, струившись в тростниках. Ласточки носились над полями. Ласточки рели вокруг рыцаря с пастушкой. Повсюду ласточки. Полет ласточек, целая туча ласточек, темно-синих птичек с белой грудкой. Странный сюжет. Еще более странным делался он из за самой техники витраже, из за этого нелепого свинцового узора, который змеится между цветными стеклами, скрепляя их между собой. Лоэн Грин и Жанна Дарк. Но при чем же тут ласточки? Жюль вернулся в бар с молодцом довольно вызывающего вида, в серой фетровой шляпе, сбитой на затылок. Они уже изрядно дернули в бар и тоне и оба говорили чересчур громко. У субъекта в серой шляпе был горбатый орлину нос и чрезмерно ласковые женственные глаза. «Но с таким лоингрином не хотел бы я встретиться в лесу», — подумал господин Пьер. «Это и есть Фредерик», — шепнула ему Дора Тавернье. «Ах так!» Фредерик и Жюль пристроились у стойки. Люлю уже направилась к ним. «Скажите, пожалуйста, дорогая мадам Тавернье, как, по-вашему, не будет ли с моей стороны нескромностью попросить сегодня Люлю пойти со мной наверх? Разумеется, я не хотел бы рассердить Лоенгрина, то есть мосье Фредерика, — хотел я сказать. Рассердить его-то?» — воскликнула госпожа Тавернье. — Да вы верно шутите. Он очень доволен, когда его девчонка работает. — Что вы думаете? Лю — Люлю, мосье Пьер тебя приглашает. Все в баре притихли как будто от удивления. Впрочем, удивляться было нечему, и через секунду никто уже не придавал значения столь естественному инциденту. Но Люлю -лю стояла в нерешительности, бледная, как полотно. — Что ж ты, Люлю? -лю? Тебя зовут? — сказал Фредерик, следивший за этой сценой. — За ваше здоровье, я добавил он, глядя на старого господина в сюртуке и поднял в его честь стакан, которую налила ему Эрмина. Господин Пьер поклонился. Лилю подошла к нему с профессиональной улыбкой, вновь заигравши на ее губах. У нее были истинно черные волосы и очень белая кожа, совсем маленькие груди. Настоящая ласточка, галантно сказал господин Пьер.